Глава 18. Кабан в охотничьем домике. Возвращаться к Ольге Андреевне я не стал. В её доме витал дух Лёшки, и я чувствовал себя там скверно. Пусть это саксопильное училко окружит голову своим слюнявым ученикам, а мне стыдно и противно становиться в один ряд с ними. Потерплю. Когда вернусь на побережье, позвоню Катюшке или Ленке. а может быть, Оксанке. В общем, есть кому позвонить. Я подъехал к школе во втором часу ночи. В комнате Славы меня ждала раскладушка. Это было единственное место в Кажме, где я мог вздремнуть на законных основаниях. Конечно, придется сорвать пластилиновую печать, но, думаю, это не бог весть, какой криминал. Когда же я подошел к входной двери, То с удивлением увидел, что печать уже кто-то сорвал до меня. Я попытался просунуть ключ в замочную скважину, но мне это не удалось сделать. Похоже, что такой же ключ был вставлен в замок изнутри. Я обошёл школу, но не увидел ни одного окна, в котором бы горел свет. Забавная история. Кто-то заперся изнутри. Оставляем мне возможность провести остаток ночи в холодной машине, причём во влажных джинсах. Надо заметить, что это была не самая привлекательная перспектива. Тут я вспомнил, что сегодня утром обнаружил открытое окно в одном из классов на первом этаже. А под ним, если мне не изменяла память, стоял ящик. Я снова обошёл школу и к своей нескозанной радости нашёл и открытое окно, и ящик. Забраться в класс мне не составило большого труда. Оказавшись в длинном, сумрачном школьном коридоре, я почувствовал себя едва ли не как дома. Но я всё же поборол в себе желание немедленно пойти в комнату славы, решив сначала выяснить, какой паршивец заставил меня лазить по окнам. Сначала я подошёл к входной двери, где в самом деле обнаружил ключ, вставленный в замок. Теперь этот полуночный бродяга никуда от меня не денется, подумал я, вынув ключ из замка и сунув его в карман. На первом этаже никого не оказалось. Я тихо поднялся по лестнице на второй этаж, прошёл мимо столовой, сцены, буфета. Свернув в коридор, я сразу заметил жёлтую полоску света, выбивающуюся из-под двери кабинета. Замечательно, изнутри виден свет, а снаружи нет. Наверное, из окна опущены светонепроницаемые шторы. Я на цыпочках приблизился к двери и глянул на табличку. Кабинет химии. Я взялся за ручку. Мой мозг, как суетливый и торопливый школяр, уже принялся строить предположения. Но мне надоело теряться в загадках и ставить перед собой всё новые и новые вопросы. Наступило время действовать, не столько головой, сколько руками. К чему гадать, что я увижу за этой дверью, когда проще взломать её и увидеть? Мне даже не пришлось ничего взламывать. Дверь охотно открылась, и я два я потянул ручку на себя. Яркий свет, кисловатый запах химикатов. Два ряда столов, оборудованных газовыми кранами и раковинами. Я стоял на пороге, взведённый как пружина. Длинный учительский стол. Плохо отмытая от мела доска, таблица Менделеева. Дверь в лабораторию, открытая Настиш. Оттуда шёл звук работающей вентиляционной вытяжки. Кажется, там кто-то есть. Я успел сделать всего 2-3 шага, как вдруг в дверях лаборатории выросла фигура парня в белом халате и клеёнчатом фартуке. Ряпцев. Но что с его лицом? Оно перекошено от ужаса. Привет, радостно сказал я, взмахнув рукой. Ряпцев словно ветром сдуло, опрокинув табурет, оказавшийся на его пути. Он кинулся в глубь лаборатории. Я понял, что могу опоздать навсегда, если не поспешу. И сорвался с места, стол ретива, словно намеревался установить мировой рекорд по забегу на короткую дистанцию. В лабораторию я ворвался словно раненый кабан в охотничий домик. Ряпцев стоял ко мне спинной под вытяжкой. Я не успел увидеть, что он там делал, и, откинув ногой табурет, схватил парня за плечо. Ряпцев круто развернулся и попытался плюснуть мне в лицо какую-то гадость из пробирки. Я пригнулся, и зловонные брызги веером прошли по стене. Моё положение было настолько удобным, что грешно было им не воспользоваться. С разворота, резко выпрямившись, я врезал Ряпцеву в челюсть. Он то валился сплюнуя на стол, с хрустом раздавливая пробирки и колбы. Убью! Вдруг истерично закричал он и довольно сильно пнул меня ногами в живот. Настала моя очередь ломать и крушить своим телом школьный инвентарь. Не удержавшись на ногах, я повалился на тумбочку, заставленную колбами. Они со звоном посыпались на пол. Удушливая вонь стала заполнять лабораторию. Я влепался рукой в какую-то маслянистую гадость, которая стала жечь, как если бы я угодил рукой в паровозную топку. Олепцов с рычанием накинулся на меня, размахивая то ли каской, то ли ножкой от стула. Я не успел прикрыть лицо и получил довольно чувствительный удар по переносице. Кажется, из моего носа фонтаном брызнула кровь. Парень совсем обезумел и замахнулся своей палицей. чтобы врезать мне ещё раз. Это плохо бы кончилось для меня, но я успел подсечь его ногу. И Ряпцев, взмахнув руками, полетел на пол. Я добавил ему в челюсть апперкотом. Фартук каким-то образом оказался на голове Ряпцева. Пока он пытался сорвать его со своего лица, я схватил гордость школы за воротник, рывком поднял его на ноги и с силой вытолкнул его из лаборатории. спасая тем самым оставшийся инвентарь. Ряпцев упал на стол, перекувырнулся через него и, опрокидывая табуретки, завалился на пол. Я подошёл к умывальнику, открыл воду и умыл лицо. К счастью, зеркала над умывальником не было, и я не увидел своего носа, вид которого наверняка бы меня опечалил. И кто тебя этому научил? Спросил я, вытирая лицо нижним краем рубашки. "Физрук?" Вопрос прозвучал двусмысленно. Я думаю, что Ряпцев не понял, какую науку я имел в виду: мордобой или химия. Он медленно вылезал из-под табуретов. Из лаборатории доносилось жуткое шипение, словно наша потасовка разбудила клубок змей. Я заглянул туда, Невольно зажав пальцами нос. Над пламенем газовой горелки в штативе висела колба. В ней кипела и пузырилась какая-то мутная жидкость. Пена, выползая из горлышка, прямо на глазах чернела и застывала, образуя нечто похожее на чёрную пемзу. Я погасил огонь и пробежал взглядом по оцинкованному столу, усыпанному битым стеклом и залитому зловонными лужами. Под самой вытяжкой лежал прибор для микросварки и медицинский зажим. Тут же я увидел небольшую картонную коробку, в которой на ватной подстилке лежало штук 10 ампул с надписью "Новокаин", наполненных прозрачной жидкостью. Я обратил внимание, что ампулы были необычные, с короткими расплющенными кончиками. Я взял одну из них. Она была ещё тёплая. Вам не кажется, что это уже выходит за рамки допустимого? Я обернулся на голос. В дверях стояла Ольга Андреевна.